316. -е. Гуру. Мы не судьи, но наблюдатели. Как распорядится ученик полученным знанием и силой? Если правильно, больше дадим. Если ошибся, поправим. А главное надо, чтобы, несмотря ни на что, поступательное движение сохранялось. Любою ценой, но двигаться надо. Когда сила растет, ошибки не важны. Но важны они. при задержках, так как каждый может стать цепью к себе приковавшей и лишившей способности идти дальше. Не в самой ошибке дело, а в том, чтобы быть свободным от нее, от совершенной ошибки. Нет ошибок быть надо свободным, кто же может их избежать, но именно от самой ошибки, если она уже совершена. Нельзя привязывать к ней сознание. Но осознавши ее и сделав вывод на будущее и приняв решение, ее надо отбросить, удалив из сознания, иначе обременят непомерно. Ошибки неизбежны, но надо с ними научиться обращаться умеючи.